Глава 60. Провидец. Карина. На приватный ужин к королю мы с Эйденом отправились прямо из библиотеки. Пока шли, мое настроение качалось, как маятник. От «да, я все делаю правильно», «нужно верить в себя и в то, что после обучения и тренировки я справлюсь с разломом», «да, это слишком большая ответственность», «вдруг я не смогу». Интуиция подсказывала, что моя идея поглотить разлом другим порталом была очень даже правильной. И все же... От проблемой закрытия и разлома бились лучшие умы этой планеты и самые сильные маги. А тут пришла юная попаданка и моментально нашла решение. Как-то все слишком просто и сказочно получается. Но опять же, порой для решения проблемы нужен взгляд со стороны и нестандартный подход. В конце концов, пришла к выводу, что в любом случае нельзя разводить самодеятельность. Эту сложную задачу нужно решать сообща. Принц привел меня в место, которое называлось Малой Королевской Трапезной. Большое, шикарное, я бы сказала, по-королевски-помпезное помещение с витражами на огромных окнах, огромными картинами, мраморными статуями вдоль стен и по золотой везде, где только можно. Про люстры, и длинный стол из белого дерева. Я вообще молчу. Даже интересно стало, что тут большой трапезной называют, если малое таких размеров. Как оказалось, мы пришли последними. За столом уже сидел Лиртейн в нарядном камзоле и король. По залу деловито основали официанты. Приятного вечера поприветствовал их Эйден. Лиртейн удостоился кивка головой, а монарх поклона. Я на всякий случай присела в реверансе перед обоями. Лиртейн при моем появлении поднялся и снова опустился лишь после того, как Эйден усадил меня за стол. Король сидел во главе, по левую руку от него Лиртейн, по правую расположился принц, потом я. Получилось, что мы с Инквизитором сидели почти друг напротив друга. Я Рабила настолько, что не решалась посмотреть ему в лицо. Он же, наоборот, окидывал меня задумчивым взглядом. Король с интересом наблюдал за всеми нами. «Мы не опоздали?» — уточнил Эйден, заметив, что инквизитор и король уже приступили к еде. «Нет», — ответил Дарри. «Я попросил Эдриана прийти пораньше, чтобы обсудить с ним внешнеполитическую обстановку. Прошу вас, леди Карина, Эйден Марк, присоединяйтесь к трапезе». «Есть какие-нибудь новости?» — поинтересовался Эйден. «Можно сказать и так». Туманно ответил король, сверля меня настолько пристальным взглядом, что кусок в горло не лез. «Кентавры еще что-нибудь учудили», — напрягся принц. «Нет, дело не в них. После нашего с тобой разговора я решил навестить древнего правителя Раифуса», — заявил король. «Ты летал к нему в жемчужные горы?» — сильно удивился Эйден. «Не то чтобы летал. Скажем так, воспользовался порталом. Раифус позволяет мне тревожить его покой всего один раз в год». Я решил, что у меня накопилось достаточно много важных вопросов, чтобы нанести ему визит», — объяснил Дарри. «И что он сказал? Аж замер Эйден». Лиртейн тоже притих. «Много чего. Проблема в том, что порой он говорит загадками, и мне остается лишь гадать, стоит ли воспринимать его слова буквально», — вздохнул король. «Например, он с большим теплом отозвался о леди Карине и просил ей передать, чтобы она не сомневалась в себе». Схватил меня за лацка пиджака и несколько раз встряхнул со словами, не мешай девчонке, не ставь ей припоны, и скажи, что она молодец, все делает правильно, у нее все получится. Мы с Эйдоном изумленно переглянулись. Видимо, этому провидцу каким-то образом стала известна моя задумка с разломом, и он ее одобрил. Такое чувство, что за спиной выросли крылья. После небольшой паузы Дарьи добавил. Раифус заявил, что она скоро станет императрицей. Признаться, я был озадачен. Провидец отказался объяснять детали. «И теперь я ломаю голову, что именно он имел в виду. На нашей планете нет империи, только королевства. По крайней мере, пока. Возможно, она на самом деле станет твоей женой, Эйден. Фентария победит нагов и кентавров в войне, присоединит их территории, и мы объявим наше государство империей. Других объяснений у меня нет». Взгляд Эдриана стал словно стеклянным. Его плечи скорбно опустились. А Эйден, наоборот, воспрял духом. «Значит, ты благословишь нашу помолвку?» — обрадовался принц. «Возможно», — уклончиво ответил Дари. «Но в любом случае это произойдет не раньше, чем мы разобьем врагов. А для этого, как ты помнишь, нам позарез необходимы союзники». «Прикажешь Арнольду жениться на Анитиде-де-Флёр», — предположил Эйден. «Нет», — покачал головой Дари. «Она единственная дочь фейского короля Сигизмунда. Правитель Королевства Алмазных Гор не одобрит ее свадьбу с ненаследным принцем». Ее отправили на этот отбор, чтобы она получила возможность стать королевой. И она станет ею, и я сам на ней женюсь. Это очень поможет нам на войне, как я уже говорил, сила драконов плюс мощная магия фей обеспечат нам быструю победу с минимальными потерями. Ты это серьезно? Уидона отвисла челюсть. Я подумал над твоими словами и понял, что ты был прав. Они-то достойно опытного мужчины, который искренне восхищается ею и будет ее любить. «Я еще достаточно крепок, чтобы подарить ей детей. А она достаточно мудра для королевы и достойна трона. Поэтому завтра утром после конкурса художественной гимнастики будет объявлено о том, что отбор завершен. Победительницей объявим Карину. А потом я выйду на сцену и попрошу руки Аниты. Надеюсь, она мне не откажет». Нервно усмехнулся король. «Не откажет», — вырвалось у меня. «Почему ты так думаешь?» — приободрился король. «Она говорила, что вы ей нравитесь», — объяснила я. «Вот и замечательно», — расплылся в улыбке Дари. «Все складывается самым чудесным образом». Судя по мрачному лицу Эдриана, он был иного мнения. «У нас тоже есть новости, отец, причем хорошие», — заявил Эйден. Карина нашла решение, как ликвидировать разлом. За столом повисла тишина.